Глава 21 «Нам надо поговорить». Я выпалила эти слова, едва в динамике раздался характерный щелчок, свидетельствующий о том, что муж взял трубку. Ответная тишина заставила сердце сжаться и тревожно замереть. Я столько раз за прошедшие дни говорила себе правильные вещи. Нужно заставить себя уважать, нельзя жить во лжи, Следует заботиться в первую очередь только о себе. Я проговаривала эти постулаты сотни раз, но ничего не могла поделать с тем, что все равно по нему скучала. С тем, что его голосовые сообщения, которые позволила себе прослушать, рвали мне душу в клочья, заставляя тянуться к нему вопреки всему. Я ничего не могла поделать с тем, что я его просто любила». но была бы тем не менее круглой дурой, если бы не проявила банальной осторожности после всего того, что на меня свалилось. И чувства являлись чертовски плохим советчиком там, где требовалось поступать согласно разуму. И все же эти бесконечно умные вещи стремительно вылетели из головы сейчас, когда ждала от него хоть слово, и боялась, что время, которое, как я считала, мне требовалось, чтобы побыть с собой наедине, Сослужила дурную службу для наших отношений, что оно, как беспощадная ржавчина, проело дуру там, где все казалось таким прочным и надежным. Наверное, прошла всего пара секунд, но мне они показались вечностью, и вот, наконец, муж, прочистив горло, выдохнул в ответ: Конечно! Привет! И снова эта мучительная пауза. Я считала себя такой сильной, когда набирала его номер, а теперь. С трудом собирала слова в предложение даже в собственной голове. Но одна мысль быстро заставила меня очнуться. «Миша!» «Приезжай!» – предложила я, не желая долго ходить вокруг да около. «Лучше, если мы поговорим лично». До меня донёсся его шумный вдох. От неожиданности ли? Радости ли? Я впервые не знала. Впервые не была уверена в том, что сейчас чувствует самый близкий для меня человек. «Мне Мишу оставить не с кем», — проговорил Валера озабоченно, торопливо, словно опасался, что я передумаю, пропаду. Я отреагировала мгновенно. «Возьми его с собой». Был очень кстати, что мне не пришлось просить мужа об этом самой, потому что прежде всего я хотела видеть мальчика, хотела понимать, что с ним все в порядке. «Ладно», — в голосе Валеры послышалась робкая надежда. «Мы скоро будем». «Жду». «Злата?» «Да». Я услышала, как он тяжело громко сглотнул, прежде чем сказать «Спасибо, что позвонила и...» «Позвала». «Я так рад тебя слышать. Я...» Он прервался. Мои глаза защипало от непрошенных слез. Я так хорошо его знала, так хорошо представляла, как ему сложно говорить о собственных чувствах, словно это как-то его унижало. «Я не уверен, что смогу идти, когда ты попросишь», — добавил он вдруг то, чего я никак не ожидала услышать. «Выезжайте побыстрее, скоро стемнеет», — ответила с трудом, заставив себя говорить спокойно, буднично. Я сбросила звонок и зябко поежилась, хотя в доме было очень тепло. Просто было так странно, так неуютно от этого разговора. Такого неловкого, такого пустого для тех, кто прожил вместе столько долгих лет. кто, казалось, так много друг для друга, значил. Я с трудом отогнала от себя эти мысли, заставила переключиться на написание важного сообщения. Отправив его, просто выдохнула. Глядя за окно, где снег переливался холодным перламутром в последних лучах постепенно гаснущего солнца, напомнила себе. От этой встречи, этого вечера, будет зависеть все дальнейшее. Она определит моё будущее, наше будущее. Я положила руку на еще плоский живот и ласково его погладила. За всем этим безумием я почти забыла о себе самой, но как можно было иначе? Не разобравшись в том, что случилось, не добившись правды, я попросту не смогу доверить мужу нашего будущего ребенка. Я вспомнила визит внезапно объявившейся свекрови. Я верила и одновременно не верила ей. не могла даже себе самой объяснить, как это возможно, не могла понять, как Миша у нее оказался и как Валера вообще это допустил. Всё так безнадежно запуталось, но я твердо знала одно. Даже если бы не злилась на эту женщину за то, что она сделала с Мишей, все равно не стала бы ей платить. Остатки уважения к мужу, вся наша совместная жизнь, все, что мы прошли за годы брака, просто не позволили бы мне так поступить. я должна была дать ему шанс все рассказать самому. А если он им не воспользуется, что ж, тогда, наверное, придется признать, как бы ни было горько и больно, наш брак для него ничего не стоил. И в этом случае не будет никакого смысла продолжать эту агонию. Отвернувшись от окна, я сосредоточилась на том, чтобы приготовить обильный разнообразный ужин. Занятие, кажущееся таким обыденным, таким неважным сейчас, когда вся жизнь висела на волоске, Настоящий пир во время чумы, но это было хоть какое-то движение, и оно меня сейчас спасало.